Глава 8. Еще одно ограбление. Коробки с птичьим молоком искали почти до вечера. И купили. Шесть сортов. А вот конфеты с вишневым и ананасовым наполнителем ребятам так и не встретились. Ну что? устало бросила Лера, передавая Гришке последнюю находку. Птичье молоко с апельсином. Гришка вопросительно посмотрел на друга, Генка на часы. На сегодня все. Я очень обещал, что к восьми дома будем. «Теперь смотрите. Почти час нам до Ивановых пилить, затем минут двадцать до Белорусской». Лера грустно вздохнула, Генка констатировал. «Так что обойдется Танька шестью коробками. Будем считать, ее знакомому повезет и нужное у нас. Как вы?» «Ты прав», — отозвался Гришка. «Мои тоже к восьми дома будут, не застанут меня, мать с ума сойдет. Я же не предупредил заранее, да и Лера уже устала». «Вот еще», — строптиво проворчала девочка. «Я в порядке». «Значит, я устал», – покладисто кивнул Гришка. Генка подозрительно покосился на друга. Тот никогда кротостью не отличался. Но Гришка ответил ему чистейшим взглядом, и Генка бросил. «Решено! Пошли к метро!» На звонок у Ивановых долго не реагировали. Лера растерянно пробормотала. «Наверное, дома никого. Может, на даче?» – поддержал ее Гришка. «Нет», – буркнул Генка. «Я ей перед нашим приходом звонил». «Сказала, весь день дома будет. У них что-то неладно». «Ты проболтался о нашем сюрпризе?» – удивился Завьялов. «Вот еще. Просто обещал вечерком забежать. Говорю же, Танька ревела». Генка снова нажал кнопку. Вымотанная Лера медленно сползла по стене и прошептала, оправдываясь. «На корточках легче». Но посидеть ей не удалось. Как раз в этот момент послышались шаги, блеснул глазок, и дверь открылась. На пороге стояла бледная и какая-то встрепанная Таня. Мальчишки потрясенно переглянулись. Она была не накрашена. Совершенно. Даже ресницы. «Проходите», – бесцветным голосом пригласила девочка и посторонилась. А, закрывая за ребятами дверь, крикнула куда-то в комнаты. «Не беспокойся, папа, это ко мне». Дверь в гостиную скрипнула, но в коридор никто не выглянул. Леру вдруг передернула. Атмосфера в недавно благополучной квартире была на удивление гнетущей. Это чувствовали даже мальчишки. Оба молчали. Таня кивнула на свою комнату, и ребята почти на цыпочках проследовали в детскую. Таня равнодушно смотрела, как одноклассники рассаживаются, и Генка не выдержал. «Да что с тобой? Что случилось-то?» «Не знаю». Девочка отвела глаза в сторону. «У отца неприятности. Большие. Из-за чего?» «Не знаю». Гришка кашлянул и уныло сказал. «А мы тебе птичьего молока принесли. Целых шесть коробок. Отдай отцу, а? Может, его это немного рассмешит?» Ага." Еле слышно пробормотала Лера. «Пусть своему приятелю передаст. Должен был одну, а отдаст шесть. Забавно, правда?» «Или вы уже нашли пропавшую коробку?» Осторожно поинтересовался Гена. Таня отрицательно покачала головой. «Нет, это точно. Родители всю квартиру перевернули. Среди книг смотрели, все вещи в шкафах перетряхнули. Им даже какие-то знакомые искать помогали. Я как раз к бабушке ездила. Вернулась комнаты буквально вверх дном». «И не нашли?» Зачем-то спросила Лера. Нет. Генка протянул пакет. Возьми, отнеси отцу. Может, среди них такая же, что ему нужна. Мы на всякий случай несколько сортов взяли. Понимаешь, никто не помнит, какие в тот раз ему принесли, даже Лера. Таня неверяще пожала плечами. Ладно, давай попробую. Вдруг правда поможет. Она вышла, а ребята встревоженно переглянулись. Лера тоненьким голосом протянула: "Зря мы сюда с конфетами сунулись. У них несчастье какое-то". Точно. Снова с подозрительной готовностью поддержал ее Гришка. «Танька прямо на себя не похожа. На улице бы встретил, не узнал, честно». «Бизнес», — глубокомысленно заявил Генка. «Там все бывает». Таня вернулась минут через пять. Она беззвучно плакала и протянула опешившему Гене все шесть коробок. Он растерянно взял их, зачем-то покрутил в руках и положил на письменный стол. «Тань, что?» Она отвернулась, вытерла слезы и вздохнула. «Папа вас благодарит?» «За поддержку. Только это не те коробки. Та — другая. И нужна именно она». Ребята потеряно молчали, старательно отводя взгляды от несчастного бледного лица одноклассницы. Наконец Гришка, как самый импульсивный, не выдержал. «Ты что за коробка-то? Вишня, что ли? Или ананас? Иди давай, спроси отца. мы найдем, честно. Каникулы ведь!» Таня с некоторой надеждой посмотрела на него, быстро кивнула и выскочила из комнаты. А вернувшись через пару минут, грустно, но решительно сказала. «Не ищите, ребята, не надо. Папа сказал, это неважно. В ту коробку письмо какое-то было вложено, понимаете? Нужное. Так что дело не в конфетах». Генка с досадой воскликнул. «Не могла же та коробка сквозь землю провалиться? Даже если эти конфеты кто сожрал? Письмо-то не съели, а?» Все подавленно молчали. Гришка Завьялов бросил взгляд на часы и встревоженно пробормотал. «Половина восьмого. Тань, мне позвонить домой» чтобы мать не искала, я без сотового сегодня». Таня равнодушно кивнула на свой сотовый. «Да, пожалуйста, кто тебе не дает? «Я из коридора». И уже выскакивая за дверь, Гришка виновато улыбнулся ребятам. «Не хочу, чтобы вы слышали, как я врать буду». «Давай, давай, и быстрее, нам с Лерой тоже пора», сказал Генка. Таня отошла к окну. Усталая Лера нечаянно посмотрела в ее сторону и поежилась, по комнате словно ледяным сквознячком потянула. Будущая одноклассница стояла у подоконника, и ее плечи заметно вздрагивали. Лера подошла к ней и встала рядом. Таня судорожно вздохнула, а Лера прошептала. «Поплачь, если тебе так легче». «У меня...» Таня отвернулась, некоторое время молчала, а потом выдохнула. «У меня, понимаешь, папу избили. Сильно». «Кто?» — поразилась Лера. Таня пожала плечами. «А за что? Не знаю, он разве скажет. Наверное, с работой связано». «А с матерью ты говорила?» Плачет и молчит. «Вначале все с коробкой приставало. Мол, я точно видела, как ты ее на стол бросала. И чтобы вспомнила, кто потом ее взял. И папа спрашивал. А теперь и об этом забыли. Просто молчат и шепчутся между собой. А меня зачем-то собираются к бабушке в деревню отправить. А ведь скоро в школу». «Интересно», — задумчиво прошептал, не пропустивший ни словечка из их разговора Генка. «Очень интересно». Сформулировать точнее свои подозрения Генка не успел. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату метеором влетел Завьялов. Он был настолько растрепан и на себя не похож, что даже Таня на время забыла о собственных несчастьях и громко воскликнула «Что случилось?». Гришка упал в кресло, одним движением взлохматил свои короткие светлые волосы и выдал «Ребята, нас тоже ограбили!». Лера еле слышно пробормотала «Ох, и не нравится мне эта история». Агентка объяснил растерянной Тане. «Понимаешь, он нас имеет в виду, нашу квартиру обчистили вчера, пока мы мотались на дачу. Весь дом перевернули, будто искали что». «Вот-вот», — возбужденно перебил его Гришка, «как раз в точку. Мать говорит, у нас тоже что-то искали». Он на секунду застыл с открытым ртом, а потом очень четко, медленно, едва ли не по слогам, произнес. «А знаете что? Услышанное мне жутко кое-что напоминает». «Что?» – испуганно спросила Лера. «Да вашу хату, вот что! Один к одному! Та же раскуроченная техника, те же погубленные цветы, тот же бардак на кухне!» Ребята понимающие, переглянулись и некоторое время молчали. Затем Гена задумчиво, никому не обращаясь, протянул. «Забавная, однако, картинка получается. После твоего, Тань, дня рождения все наперекосяк. Сама посуди. У вас неприятности и еще какие. Нас грабят на следующий же день». «Гришку сегодня. Что же все таки ищут? Не коробку же конфет в самом-то деле?» Лера страшно побледнела и почти в полный голос выкрикнула. «Да при чем эта проклятая коробка? Что вы все к ней привязались?» «Может быть, и ни при чем. спокойно согласился Гена. Лера сердито отвернулась, Гена внимательно посмотрел на Таню. «Подслушать своих сможешь? Ну, о чем говорят?» «Зачем? Нужно же определиться, есть ли связь. Если ищут коробку, значит, есть». Тогда нужно что-то делать. Если нет, значит, это случайность». «Случайность», – прошептала пересохшими губами Лера. Глядя в окно, она безуспешно пыталась вспомнить, куда сунула таинственную коробку с птичьим молоком. Может, ее украли, когда к ним залезли? Тогда почему после этого горбанули Гришку? С ума сойти. Завьялов ожесточенно трепал себя за волосы, пытаясь свести концы с концами. Генка нетерпеливо переспросил. «Ну, сможешь?» «Хорошо», – неуверенно кивнула Таня. «Я попробую. Только не пойму, к чему это. Вначале разузнай хоть что-нибудь, разбираться потом будем», – проворчал Гришка. И с явным оживлением посмотрел на друзей. «Класс! Если наша кража связана с Танькиным предком, то это еще не конец». «Почему?» – раздраженно спросила Лера. «Чудачка!» – почти восторженно воскликнул Завьялов. «Кроме нас с вами, здесь тогда еще три человека было». «Думаешь?» – ахнул Генка. «А то!» Тут Генка бросил нечаянный взгляд на часы и испуганно выкрикнул. «Восемь! Лер, чешем к метро, ноги в руки и бегом, а то нас больше в жизни вечером не отпустят. У тебя не отец, кремень!» И обернулся к Тане. «Я буду ждать звонка в любое время!»